Глава 6. Ворд Кассандр. А если ни одна из нас не угадает, или мы все ошибёмся, тогда победительницы не будет? Нежно, почти ласково пропела маркиза, стреляя глазами в Ксера. Уверен, хоть одна из вас до разбирается в ядах или сможет выучить взаимодействие отрав. Холодно отозвался распорядитель. Ити на поводу или щадите щита, чувство он и не собирался. Не знаю, как вы, а я в академии весьма неплохо училась, поэтому в ядах немного разбираюсь, поведала сестра, нестерпев глупости девчонки. Да, вон она, но как? Я так понимаю, ваша сестра тоже подкована в этой теме. Вот теперь подозрение возникло и у Файёри. Мы и не скрывали, что обучались в академии, А там, помимо боевых искусств, изучали и зелье варенье, и менталистику. И нет ничего удивительного в том, что мы с сестрой хорошо знаем травы и яды, которые можно приготовить даже из лечебных растений. Я говорила спокойно. Так разговаривают с больными шизофрениками, чтобы не вызвать у них обострение. Мияра явно поняла, поэтому незаметно усмехнулась. «Ясно. Жаль, я не попала в эту вашу академию». Наверняка там было весьма интересно. Я бы тоже много чему научилась, согласилась Файйори, отвернувшись. Мы подождали, не пожелает ли кто ещё высказаться, но остальные молча переваривали информацию. И где нам взять этот справочник? Идти в библиотеку? скривившись, спросила Гарсия. И как она ещё свою финю высказала: "Каждая найдёт справочник в своих покоях, а я вас оставлю у меня дела". Кзьер встал с грацией хищника и едва заметный кивнув всем, и сразу вольяжно направился к выходу. У меня создалось ощущение, что он попросту сбежал, пока его не подредили на подготовку или не стали задавать неудобные вопросы, на которые он не хотел отвечать. Фейори, которую явно не устраивало ход лорда, томно крикнула ему в спину: "Лорд Кассандр, а вы разбираетесь в ядах? Можно напроситься к вам?" На лекцию уверенно вы расскажете мне о травах намного интереснее, чем это написано в книжке. Ксер даже оборачиваться не стал, а я едва не выругалась. Оказывается, мои мысли могут материализоваться. Впредь постараюсь потише думать или вообще не затрагивать темы неприятные для меня. Думаю, это будет несправедливо по отношению к остальным. А заниматься со всеми у меня нет желания. Ганса Гансов, это не моё испытание, а ваше. Если одна из вас станет императрицей, придётся выкручиваться самостоятельно, и я не буду находиться рядом постоянно. Так что выучить хотя бы часть в ваших же интересах. Открыв дверь, он вышел. Я едва не расхохоталась, увидев выражение лица Фёри. Она скривилась так, словно увидела у мертвецы на последней стадии разложения. Остальные девушки молчали. А я в этот момент их у краткой рассматривала. Удивила маркиза. На её губах блуждала ухмылка, от нежности не осталось и следа. Возникло ощущение, что наша скромняга что-то затеяла. Меня окатило ледяной волной. Щит выстроился сам собой, ещё и Мияру накрыл, которая в этот момент глубоко задумалась. Разбираться, что решила наколдовать маркиза, В мои планы не входило, но надеть щит на оставшихся я попросту не успевала, потому что они сидели на другом конце стола. Тихоня начала с нас, но заклинание, оттолкнувшись от моего щита, полетело в двух других девушек. Как бы негативно я к ним ни относилась, но у меня помимо воли вырвался крик: "Щиты!" В этот момент я даже Горсию зауважала. Она не растерялась и мгновенно среагировала, растянув, как и я, щит на свою соседку. Так крутила головой, не понимая, из чего вдруг я заорала. Маркиза разозлилась, её лицо перекосило от ненависти. Сестра отмерла и удивлённо глянула на скромницу. Надо же, наша тихоня показала зубки? Изуст Мияра это прозвучало насмешливо. Чем же ты в нас бросала, если и защита не сработала? Как чувствовала, что эта скромница ещё покажет себя. Зло будто выплюнула, произнесла Горсия. «Все вы оказались одинаковые, скрытные, себе на уме». Мне пришлось приоткрыть несколько граней защиты, чтобы рассмотреть заклинания Маркизы, а когда рассмотрели, не знали, смеяться или грустить. Может, я и промолчала бы, но сестра не стала сдерживать сарказма. «Да ладно! А Лериза, серьёзно? Заклятие рассеивания внимания и памяти? Для чего? Хотя нет, я понимаю, чего ты пыталась добиться». чтобы никто из нас не смог толком разобраться в справочнике трав. Но ты не учла одного, мысли Анитой, выпускники академии. Там зельеварение и яды обязательная программа. Я же недавно об этом говорила. Чем ты слушала? Сложно забыть то, что вбивалось годами. К тому же мы дополнительно занимались, зная, что будем трудиться в том числе и в его дворце. А здесь самый настоящий гадюшник. Подождите, это что получается? Выходит, Вам и учить ничего не надо. Вы и так всё знаете? Обозлилась на нас Гарсия, успев забыть о выходке маркизы. Если ты сейчас скажешь, что всё подстроено, я лично вышвырну тебя в окно. Слишком спокойно и равнодушно заметила сестра, но я знала, именно такое спокойствие к крайней степени её раздражённости и ярости. А это не так? Прищурилась Фейоре. Как-то слишком гладко для вас всё вышло, и не только в этот раз. Она бросила на меня прямой взгляд, словно предлагая поспорить, но я от неё отмахнулась и прежде всего потому, что знала, она права. Я сама недавно думала о том же. Оказывается, это заметила и ушла девчонка. Что же она ещё скажет? Это единственное испытание, которое даётся невестам на всех отборах, вздохнула маркиза опередив с ответом сестру. «Я к нему готовилась, но у меня с этим слабо. Вот и хотела, чтобы страдали все, а не я одна». «Получается, все готовились, кроме нас?» — взвизгнула Гарсия. «Кто же виноват, что вы даже прошлые отборы не удосужились посмотреть?» — равнодушно бросила Тихоня. «Я тоже не смотрела, потому что не собиралась сюда попадать», подала и я голос, наблюдая за девчонками. Но с этой темой ты всё же хорошо знакома? Глаза Фёри сузились, в них появился недобрый огонь. Да, по самым сложным ядам я писала эссе. Мало определить, где какой яд, надо ещё к каждому найти противоядие и опробовать на себе. Просветила я аристократок. Их ожидаемо передёрнуло от отвращения и ужаса. И как справилась? На этот раз в голосе Альризы прозвучал искренний интерес. Почти из 17 ядов я нейтрализовала 15. Шестнадцатый мне подсунули, чтобы навредить. От него нет противоядия. Хорошо, демон помог. А семнадцатый физически не успела охарактеризовать, потому что свалилась, но зачёты и экзамен сдала, пояснила я, вспоминая свой последний курс. Пакости устраивали не только мне, но и ребятам из нашей команды. Зачинщицу потом нашли. Ей оказалось третья курсница, обозлённая нашими победами на турнире. Кроме того, она с ума сходила от Мира, а он не сводил глаз с Галины, да и нам с Роэрой частенько комплименты отвешивал. Девчонку это злило, и она решила от нас избавиться. Не получилось. "Весело тебе было", покачала головой Горсея. "Я видела. Она сомневается, то ли злиться на меня, то ли сочувствовать. Я первая встала из-за стола, но уйти мне не дали. Леди Элеонита, если вы станете императрицей, зачем вам лорд Кассандр? Решили усидеть на двух стульях? Вдруг спросила маркиза. Я вздохнула. С каким удовольствием я открыла бы правду, но нельзя. К тому же всего я не знала, и это угнетало. Пришлось собрать всю волю в кулак и как можно непринуждённее ответить. Не на всё моя воля. Бывают моменты, когда мы не властны над ситуацией и над людьми. Это один из таких. Хорошего вечера. Я поторопилась покинуть столовую, пока меня не засыпали вопросами, ответа на которые я не знала. Пусть думают, что хотят, интерпретируют мои слова в меру своей распущенности. Я даже на это готова была закрыть глаза. Лишь бы не отвечать на вопросы, касающиеся меня и моего Ксьера. Мне вслед раздались пыхтения, разочарованные вздохи и скрип зубов. Когда я вышла на улицу, даже дышать легче стало. Всё-таки компания леди меня знатно выматывала. Пораздумывать не стало и сразу направилась на наше место, надеясь застать там Ксиера. У меня накопилось к нему много вопросов. Но, к сожалению, его там не оказалось. Я успела наплаваться в Доваль вместе с Айшей, прийти в себя, успокоиться, а он так и не пришёл. У меня даже возникло подозрение, что его перехватили по дороге Дивицы, желающие поближе познакомиться. Да, я ревновала. «Когда он меня удивит, как перчатки, ты так не злилась», — припомнила питомица мой третий курс. «Злилась. Просто тогда он был не в себе, нас практически не помнил и не воспринимал. Сейчас всё по-другому, он оттаял, и я ни с кем не собираюсь им делиться. Он мой и точка». Я уже решила отправиться на поиски к Сьерра, но потом представила, как это будет выглядеть. Ничего не оставалось, как вернуться к себе и успокаиваться тем, что он наверняка на каком-нибудь совете у его величества. На этот раз сестра меня не ждала. Её, кажется, вообще не было в комнате, но проверять не стала, а сразу прошла к себе и завалилась спать. Утром меня ждал сюрприз. Не успела я толком проснуться, как услышала женские голоса в гостиной. К кому мы с сестрой понадыбились? Даже перепугалась. Вдруг Лисану выпустили? Но потом разлечила голос Горсии. Как она не пыталась говорить тихо, у неё плохо получалось. Выйдя из спальни, я увидела трёх гостей. Они пришли со справочниками по лекарственным растениям и попросили нас с Миярой помочь им разобраться, что к чему, а по возможности показать на примерах. Оказалось, что за час до нашего прихода они даже вытребовали предоставить лабораторию, где нам мы предстояло заниматься. Как вас вообще допустили в лабораторию? Туда же никому, кроме мага и лекаря, хода нет, удивилась сестра. Фейори хихикнула, переглянулась с Горсией, после чего с видом заговорщика просветила. "Мак, его величество, нас сразу и послал в сад читать книги. Но мы убедили его, что вы отлично знакомы с данной темой и решили устранить несправедливость". Он и так Дани желал нас впускать, вот злобный тип. Пришлось пойти на шантаж. Мы его предупредили, что в саду, куда он нас послал заниматься, не та техника безопасности, и могут пострадать растения, деревья и даже люди. Он пытался нас отговорить, но без толку. Ну вот и пришлось согласиться. Довольно улыбнулась Гарсия. Так что теперь мы все вместе идём в лабораторию и будем готовить яды. Так по крайней мере, хоть что-то запомним. Я застанала, но отказываться не стала. Стало интересно, что я помню. Да и чувство справедливости во мне взыграло. Хотелось хоть немного уравновесить шансы, ведь мы с Миярой учились 5 лет и знали много больше остальных, поэтому не мешало бы и их подтянуть. Да, профессионального уровня за один день мы их не натренируем, конечно, но надеюсь, наша показательная лекция девушкам поможет. Тоже мне, сиродобольные выискались. Ради вас ни одна не пошла бы на уступки. Ещё и сделала бы так, чтобы ни ты, ни Мияра не смогли нормально разобраться и заответственно проиграли бы. Возмутилась Айша. Да ладно тебе, не ворчи. У нас всего день Как бы мы ни старались, за это время невозможно всё выучить и запомнить. Зато сама по суди, на испытании не так будет бросаться в глаза их полная неподготовленность. Попыталась я убедить питомницу, но она на мои слова только фыркнула, явно оставшись при своём мнении. И я её понимала. Будь на моём месте та же Галина, она послала бы всех готовиться самостоятельно и дело с концом. Но я так не могла. Мы в пятером отправились в лабораторию. По словам Файори, там были и некоторые травы, из которых нам разрешили готовить яды, но предупредили. На входе стоит сканирующее заклинание, чтобы никому и в голову не пришло вынести оттуда результаты экспериментов. А еще строго-настрого запретили открывать шкафы, не предназначенные для чужих глаз. Местная лаборатория поразила. В академии она была большая, светлая, удобная, а здесь пять длинных шкафов. полностью забитых мечтой зельевара и семь столов на случай, если сюда разом нагрянут несколько человек. Каждый стол отделялся своеобразной стенкой, и пусть она была полупрозрачной, зато мешало увидеть, кто чем занимается. Я искренне восхитилась. Илька, так и будешь стоять, открыв рот? Поддела меня сестра. Пришлось отмереть. Кивнув, я сразу направилась к шкафам. Нам бы такую лабораторию в академии когда и усваивалось бы всё намного лучше, — объяснила я причину своего восхищения. Да уж, там хоть и неплохо всё оборудовано, но со всем этим не сравнится. Ми обвела рукой помещение. Ладно, не будем терять времени. Какой из шкафов нам нужен? На каждом висели таблички. В первом шкафу находились камни для артефакторов. Во втором — ингредиенты от редких существ. Например, лимон. Клык, виверны, кровь, драконы и усы — самого редкого и опасного в нашем мире паука-сторже. Имеющий две пары усов с каплями яда и двенадцать лап, он хоть и был мелким, но в считанные секунды мог обездвижить жертву, а затем оплести паутиной и лишить притока воздуха. Огромное животное он съедал за сутки. Его яд использовался в лечебных зельях для самых тяжелых больных, а усы подходили для отвара, поднимающего силу на один уровень. Правда, хватало её всего на неделю максимум, но некоторым и подобное было в радость. Третий шкаф поражал обилием заготовок. Некоторые основы требовали затраты и готовились от суток до пяти, иногда этого времени не хватало. Вот для таких случаев и делали заготовки. Они находились в вакууме, чтобы состав не пострадал, поэтому не удалось рассмотреть, что именно скрывалось во флаконах. Четвёртый шкаф оказался непроницаем. Что в нём находилось, я так и не смогла определить, хотя и пыталась выпустить силу. Защита стояла такая, что я удивилась. В последнем, пятом шкафу хранились травы. Нам хватило пяти наименований, из них при правильном смешивании можно было приготовить как минимум семь видов яда. Начали с простейшего. Мы с сестрой по очереди озвучивали названия растений и рассказывали, для чего они применяются в лечебных целях. Потом дав каждой из девушек понюхать травы, Начали их смешивать. Леди с нешуточным интересом наблюдали за нашими манипуляциями. Мы настолько увлеклись, что потеряли счёт времени и очнулись, когда в лабораторию вошёл Ксиер. Окинув взглядом заставленный стол, он едва заметно усмехнулся. Леди, вы разом решили сесть на диету или намеренно травить и свой организм голодом? Напоминаю, завтра у каждой из вас ответственный день, и кто свалится в голодный обморок, сразу выбывает из отбора. «Будет обидно не попробовать свои силы». «Лорд Кассандр, вы такой заботливый!» — защебетали девушки. Гарсия и Фейори тут же подхватили его под локотки. «Проводите нас? Мы и правда проголодались». «Обязательно», — усмехнулся распорядитель, ловко от них уворачиваясь. Девушки остались недовольны, то и дело цепким взглядом посматривая на меня. Наверняка решили, что наш распорядитель сейчас окажется возле меня. «Не угадали». Он вообще ни на кого из нас не смотрел. Его взгляд был прикован к тому, что находилось на столе. Оценив результат наших трудов, он кивнул и стремительно направился вслед за нами на выход. В столовой уже вовсю суетились слуги. Мы не стали затягивать страпи из-за тем более, что ксьер, проводив нас, исчез, пожелав всем приятного аппетита и предупредив, что сегодня мы уже не увидимся. Эх, жаль, что он от нас сбежал, вздохнула маркиза. Такой отрады для наших глаз лишились. Но, надеюсь, завтра он будет присутствовать во время нашего испытания. Она спрашивала, не обращаясь ни к кому конкретно, потому что ни одна из нас не знала ответа на ее вопрос. Что-то мне подсказывает, наш лорд Кассандр уже давно имеет, если не жену, то невесту. Гарсия оказалась весьма проницательна. — С чего ты это взяла? — Да. Слова подруги не понравились Феййори, она даже губы поджала. Сама, по суди, какой нормальный парень, мечта любой девушки, будет вести себя так. И не надо говорить, что он опасается невест принца. Это никогда и никому не мешало. Ответ аристократки поразил здравомыслием и логикой. Я тоже так думаю. Будем свободен, вряд ли бы его подпустили к невестам его высочества. Всё-таки огромный риск. Получается, Лени Гарсия права. Надо будет у него уточнить, но теперь уже только завтра, высказалась маркиза. С чего вдруг тебе взбрело в голову задавать ему подобные вопросы? ревниво осведомилась Гарсия. Нравится он мне давно уже. Я как увидела его в первый раз, так и потеряла покой. Насколько не пыталась обратить его внимание на себя, тщетно. Он всегда такой надменный и холодный. Я и улыбающимся до его видела только когда он с Лети дорге общался. А может, именно в неё он и влюблён. Теперь все разом вперель в меня взгляды. Одна мияра отвернулась, чтобы никто не увидел её улыбку. Сестричка называется. И как мне теперь выкручиваться? Может, обсуждение нашего распорядителя и набрало бы обороты. Но тут Мияра отложила приборы и строго, как самый настоящий преподаватель, спросила: "Вы поели? У нас ещё куча работы". Ох, как я была ей благодарна. Девчонки мгновенно забыли про лорда. Мы дружно встали из-за стола и снова двинулись в лабораторию. Я легко сняла стазис ксиера, который он наложил на всякий случай, и мы продолжили обучение. К концу дня у меня ломило спину и немного слезились глаза от магического зрения. На девушек же было жалко смотреть. Да, они многое запомнили, но я сомневалась, что завтра блестяще справятся с испытанием. Мы с Миярой подписали изготовленные яды. Вдруг кому пригодится в виде заготовок для приготовления лечебного зелья, поставить флаконы пришлось в шкаф для лекарственных растений, потому что другие не открывались. Ну, ничего. Мак его величество потом всё расставит по нужным местам. Ужин проходил в большом зале, и на него были приглашены около 20 гостей. Я была удивлена, но кто я такая, чтобы спорить с самим императором. Пока Мияра щебетала с братьями, ко мне подошёл отец и приобнял. "Элианит, девочка моя, как же я горжусь тобой. Пап, мы с Миярой вместе. — напомнила я на всякий случай. Но вместо ответа он глазами указал мне на табло, и мой рот открылся от удивления. А удивляться было чему. Судя по рейтингу, я на 35 пунктов опередила сестру и на 60 — Гарсию, которая была на третьем месте. Даже если бы я проиграла испытания с ядами и лишилась 30 пунктов, всё равно осталась бы на первом месте и вошла в финал. Поразительно. Мы все верим в тебя. Ты должна победить, шепнул отец и подвёл меня к братьям, от которых я получила свою порцию обнимашек. Пока не явилась императорская чита, у нас было время пообщаться. Я была рада видеть свою семью, но глазами то и дело искала Ксера. Его нигде не было. И куда его трырхи понесли? Наконец, наступило время ужина. Его величество по обношению произнёс небольшую речь о завтрашнем испытании и позволил невестам пока только присмотреться к холостым лордам. Завтра многое должно решиться, и только 3 девушки пройдут в финал. Мы дружно покивали и даже бросили взгляды на толпу разряженных лордов, застывших с приклеенными улыбками. Если я думала, что после ужина смогу сбежать, то глубоко ошиблась. Наш монарх устроил небольшой бал. где ко мне раз за разом подходили юные аристократы и приглашали танцевать. На пятом танце мне уже хотелось лезть на стену от раздражения. Но почему каждый из них считает, что может меня заинтересовать своей болтовнёй о себе любимом? Я выслушала кучу самовлюблённых восхвалений, узнала размер годового дохода каждого и, по идее, должна была проникнуться древностью их родов. Но откровенно скучала. Будь моя воля, я бы с радостью вообще сбежала отсюда. Жаль, пока монарх с супругой здесь, никто не мог покинуть торжество. Вечер перестал быть томным, стоило мне увидеть Ксера. Я едва сдержала восхищённую и радостную улыбку. Хорош жельмец, ему очень шли тёмно-синие камзол и облегающие брюки. Не успел он появиться, как сразу направился ко мне и пригласил на танец. Понятное дело, отказать я и не подумала. Только когда мы сделали первый шаг, я заметила на его лице озабоченность. Что случилось? спросила я, продолжая растягивать рот в улыбке. Иль, завтра будь осторожна. Сегодня при проверке ядов для завтрашнего дня я нашёл подмену, причём именно в том месте, где стояли флаконы, предназначенные тебе. Остальные не тронули. А где они хранились? В лаборатории? уточнила я на всякий случай. Да, в закрытом шкафу. но его кто-то успел вскрыть. Остаточная сила взломщика не обнаружена, и меня это настораживает. Вряд ли это кто-то из девчонок. Они от стола не отходили, я бы заметила. За травами и флаконами ходила я сама и пару раз Гарсия, но она даже не смотрела в сторону других шкафов. Я быстро прокручивала в памяти сегодняшний день. А как ты вообще узнала подмене? Я лично готовил флаконы, и, соответственно, Поставил сигнальные нити на дверцы шкафов. Сегодня зашёл лишь не раз проверить, причувствует олкала, и заметил, что нить повреждена. И причувствует мой вопрос сразу скажу. Твою попытку открыть четвёртый шкаф я тоже заметил, но нить повредила не ты. Его действительно открывали. А кто имеет доступ в лабораторию? Хотя нет, не так. Я мотнула головой и задумалась. Ксиер терпеливо ждал, прекрасно зная, стоит ему меня отвлечь, мысль уйдёт, и я буду злиться. Кто из родственников или ярых болельщиков оставшихся невест имеет доступ в лабораторию? Хм, интересный вопрос. Надо будет проверить. После бала этим и займусь. Есть у меня кое-какие сомнения. Думаю, успею разобраться до начала вашего испытания. Только будь осторожен. Что-то мне подсказывает, мы вышли не просто на финишную прямую в гонке за руку и сердце наследника, а на тропу войны, где на каждом шагу подстерегает опасность, прошептала я уже с трудом удерживая улыбку. Ты же знаешь, я всегда осторожен. Обворожительная улыбка согрела сердце и затопила нежностью душу. Мы и не в таких переделках бывали, так что прорвёмся. А флакон с ядом я лично ещё раз проверю завтра, на всякий случай. К сожалению, танец закончился. Я заметила, как девушки устремились к Ксиеру, чтобы успеть атаковать его к следующему танцу, но он, прекрасно поняв мотивы леди, быстро смешался с толпой. Я чувствовала, он рядом, но старался не попадаться девушкам на глаза. Спустя ещё 4 танца я чувствовала себя отвратительно. Ноги гудели, тело ломило, будто я не на балу танцевала, а мешки с картошкой разгружала. Глаза всё чаще устремлялись к монаршей чете. Мне нестерпимо хотелось покинуть бал и отправиться спать. Но, казалось, наш монарх с супругой неутомимы. Когда же оба встали, я не сдержала вздоха облегчения и едва ли не в припрыжку помчалась за ними, чтобы меня никто не успел пригласить. Только Мияру предупредила, что ухожу. По пути к себе мне никто не попался. Слуги, скорее всего, уже спали, а аристократы ещё веселились. Я шла быстро, ни на что не обращая внимания, но вдруг острое чувство опасности заставило замедлить ход, а потом и вовсе остановиться. Айша, ты чувствуешь? уточнила я у питомца, решив, что это моё воображение разыгралось после слов Ксиера. Да, более того, я уже успела всё проверить. Кругом ни души, ловушек я тоже не нашла. Но моя шерсть встаёт дыбом от опасности, витающей в воздухе. Я не понимаю, — отозвалась питомица. «Можешь отыскать Ксьера? Думаю, он опознает, что за гадость тут находится?» — попросила я. «Нет, нам придётся выпутываться самим. Мы во временной ловушке». Теперь понятно, почему я ничего и никого не увидела. Мы с тобой попали в коридор, не имеющий выхода. Назад вернуться не получится, как и дойти до наших покоев. Меня накрыла ледяная волна ужаса. И что нам делать? Не бывает заклинаний без всяких условий. Обязательно есть действие или противодействие, которое нам надлежит выполнить, чтобы разбить ловушку. Это не права. И что там мне подсказывает, скоро мы об этом узнаем. Смотри. Скрываться Айша больше не стала. Приняв видимость, она ткнула лапой в улейвый коридор, где в темноте формировался мутный светлый сгусток. Он приближался. А когда застыл на перекрёстке коридоров, до меня донёсся неприятный смех, хриплый, скрипучий, полный преуосходства. Вы кто? Что вам от меня надо? произнесла я властно, с гордо поднятой головой. Страх нельзя показывать. Я тот, кто оставит себя в безвремени до конца отбора. Тебе там не место. Наследник должен жениться на нашей кандидатке. Слишком долго мы к этому шли. А ты нам мешаешь. Уверенны, что сможете меня здесь задержать? Ловушка самостоятельная. Я могу обратиться к её духу и потребовать задания, пройдя которое, вернусь обратно. заявила я с лёгкой издёвкой. Мне хотелось вывести собеседника из себя, и у меня это получилось. Мерзкая девка, слишком умная попалась. Я не позволю тебе. Астартан Гротры. Не дав взгостку договорить, произнесла я заклинание, вызывающее хозяина этого места. Дело в том, что ловушки без времени не создаются. Их призывают для определённой цели или, как в случае со мной, чтобы задержать подольше неугодное лицо. Но я успела их хорошо изучить, поэтому сейчас и не позволила этому гаду задерживать меня своей болтовнёй. Перед глазами возникла огненная запись. Её видела только я. Сгусток, за которым скрывался мой похититель, пытался подобраться ближе и тоже увидеть, но у него ничего не получилось. Он, сыпало оскорблениями, заставлял себя слушать, но я отгородилась от его воплей, полностью переключив внимание на задание. Оно поразило своей лёгкостью. Как совместить несовместимое? Как заставить лёд и пламя взаимодействовать в паре? Я вспомнила своё самое первое заклинание, где как раз и было такое взаимодействие. Создала огненный шар, медленно выпустила его и направила на згусток. Огонь долетел до мутной пелены, не причинив ей вреда, а вот вылетевшие из него ледяные стрелы прошли сквозь туманное облако. Я отчётливо услышала вскрик. Достало. Мне хотелось хлопать в ладоши, но пришлось сосредоточить внимание на затухающей надписи: "Сверните направо, пройдите 5 шагов". Я так и сделала, правда, при этом пришлось пройти мимо всё ещё вопящего гадёныша. Меня он не заметил, вероятно, в этот момент пытался залечить раны. Наивный, он ещё не знает, что ему придётся долго мучиться. Отчитав ровно 5 шагов, я застыла, ожидая следующего задания. Оно не замедлило появиться. Если для спасения собственной жизни вам предоставит выбор пострадать самой или убить дорогого вам человека. Как вы поступите? Перед глазами возник мой ксиер. Мне даже представить было страшно, чтобы я вонзила в него кинжал. Нет, лучше сама пострадаю, чем причиню ему вред. Картинка оказалась такой яркой, что я отогнала видение и уверенно заявила: "Никто не пострадает от моей руки". даже если мне будет грозить смертельная опасность. Сперва ничего не происходило, а затем я заметила, как мои руки осветились, словно их обсыпали сотнями тысяч бриллиантов. Я прикрыла глаза и вспомнила друзей. На губах появилась улыбка. Ради друга или любимого каждый из нас был готов пожертвовать собой. Надпись погасла. Меня будто погладили по голове. Стало так хорошо и спокойно, что я окончательно потеряла страх. Ещё и Аиша поднула в бок, подбадривая. Я наблюдала за исчезающими буквами, ожидая вердикта. Странный тип уже даже не ругался, а хрипел, и обрывки его слов доносились до меня словно сквозь вату. "Сделайте 7 шагов до следующего коридора", последовала очередная инструкция. Я поторапилась исполнить, остановилась, осмотрелась. Мне показалось, или впереди за полупрозрачной плёнкой я заметила ксиера? Присмотрелась повнимательнее. Место очень напоминало крыло, где расселили невест, только было ощущение, что я смотрю на него через зеркало. Чем вы готовы пожертвовать, чтобы спасти того, кто вам дорог? Не задумываясь, я сразу ответила: "Всем". Вам придётся это доказать. Уничтожьте вашу питомницу. Тогда ваш любимый останется жив. Передо мной вдруг словно кто-то поднял занавес, и я увидела прибитого на стене к Сьерра. Крик вырвался из груди. Я хотела броситься к любимому, но передо мной возникла прозрачная стена, а в руке оказался клинок. Мы с Айшей переглянулись. Я знала, что не смогу причинить вреда той, кто стал частью меня самой. Никогда в ловушках подобного не было. Можно было подумать, что это иллюзия, но в воздухе отчетливо ощущался запах крови, а ещё меня обдало холодом. Спасти Ксиера не получится, он мёртв, а значит, никаких сомнений или размышлений не было. Смахнув с глаз слёзы, я ухмыльнулась. Никогда я не причиню вреда тому, кого люблю. С этими словами я резко направила клинок себе в грудь. Но дух оказался быстрее и выбил оружие из моих рук. Тут же раздалось ворчание. Сумасшедшая девица. И чему тебя в твоей академии только учили? Всего-то и надо было пролить несколько капель крови. Передо мной появился прозрачный старец с длинными волосами и сверкающими глазами, при этом смотрел он с одобрением, что не вязалось с его тоном. Об этом нам не говорили. пожала я плечами и улыбнулась. — Ладно, хватит с тебя испытаний. А то еще чего доброго в следующий раз не успею. Топай отсюда, а то твой принц скоро все тут разнесет. Я даже поблагодарить не успела, как нас с Аишей просто вышвырнула из ловушки. Я попала прямиком в руки Кассандера, а Аиша успел подхватить его гарат Харш. Илька! Как же я перепугался, когда перестал тебя ощущать. Вокруг ощущалось мощнейшее колдовство. Что случилось? Где ты была? Я всю ночь тебя искал. Всю ночь в ловушке без времени я прошло от силы пару часов, если не меньше. Поразилась я и тут же нахмурилась. Ксиер, надо срочно найти того из гостей, кто серьёзно ранен. Это и будет злоумышленник. Он сказал, что должна победить другая кандидатка, и вознамерился меня задержать. Я говорила быстро, чтобы ничего не забыть. Ксиер всё больше хмурился. Перед ним встала дилемма: бежать искать злоумышленника или оберегать меня. Уверена, с нами всё будет хорошо, иди. Надо его поймать, пока он не сбежал и не сотворил ещё какую-нибудь гадость. Бережно опустив меня на пол, Ксиер поцеловал меня и попросил своего питомца проводить нас. то даже сопротивляться не стал. Добрались мы быстро. Я прошмыгнула к себе, быстро разделась и отправилась в ванную. Мне сейчас необходимо было расслабиться, а заодно и пополнить силы. Бессонная ночь могла отразиться на концентрации, а она мне очень понадобится. В тёплой воде с травами и энергетиком я просидела не меньше часа. Зато вышла бодрая и готовая к подвигам. В комнате меня уже ждала Тара. Начались сборы к завтраку. Сестря, я решила пока ничего не говорить о ловушке, не хотелось её волновать. Когда Мияра появилась в гостиной, я открыла рот от удивления. Впервые я видела сестру в таком состоянии. Она словно всю ночь сражалась с ползучим нежитью. Под глазами мешки, вид усталый и замученный. Бежавшая следом служанка то и дело причитала, пытаясь сделать ей примочки. Упав в кресло, Ми позволила девушке заняться её лицом. «Я что-то пропустила?» — осторожно уточнила я. «Где ты была ночью?» — вместо ответа спросила она. Пришлось поведать о ловушке и о гадёныше, которого мне удалось ранить. Пока я рассказывала сестре о своих злоключениях, меня пронзила мысль, а ведь трое оставшихся невест наверняка тоже подверглись нападению, чтобы в финал вышла только одна. Получается, ни мне одной сегодня не повезло. Теперь нестерпимо захотелось узнать, на что нарвалась сестра. Ловушка без времени. Тогда тебе больше повезло. Меня кинули в кошмары, из которых невозможно было выбраться, и если бы не годы практики в академии, я бы до сих пор не могла проснуться. Так вот, почему ты на умертвее похожа, кивнула я и взяла её за руку. Сможешь разобраться с заданием? Энергетик пила. На оба вопроса да. Сейчас я приду в норму. Вдох, выдох. Мияра прикрыла глаза и просидела так пару минут. Потом быстро встала, резко выдохнула и, подхватив меня под локоть, повела к выходу. Служанки смотрели на нас с сочувствием. В большой зал мы пришли первыми. Там уже появилась сцена, а перед ней на стульях высидели гости. Для нас освободили место в первом ряду. Других невест ещё не было. Я оглядела приглашённых. Ни один из них не испытывал дискомфорта. Значит, того гада здесь не было. Не успели мы устроиться на стульях, как появилась маркиза. Держалась она бодро, но её выдавали красные глаза и мелко подрагивающие руки, да и двигалась медленно. Со стороны могло показаться, что она величева плывёт к своему месту, но я прекрасно понимала, как ей плохо и даже больно. Что же с ней случилось? Присев рядом с нами, маркиза осторожно выдохнула. Мия первая спросила её: Тоже тяжёлая ночь? И у вас? Её глаза широко распахнулись. Мы синхронно кивнули. Кошмары, из которых почти не выбраться, просила Мияра. Ловушка без времени, поведала я. Наверное, мне повезло больше, но всё равно было страшно, прошептала маркиза. Меня закрыли в тёмной комнате, где из мебели были только вылетающие шары, которые норовили меня достать и покалечить. Я пыталась избежать ударов, но получалось не всегда. Слишком мало места. Убить не убили бы, но за несколько часов ужасно вымотали. Хорошо наш распорядитель успел открыть двери и вытащить меня. Он хороший маг, смог отследить применение магии. Мы посочувствовали девушке, той, едва бросая взгляды на дверь в ожидании остальных невест. Сначала появилась Гарсия. Она пыталась улыбаться, но выходило оскал на лице. Замаскированная иллюзией рана, тянущаяся от виска до скулы. Костяшки сбиты, их тоже замаскировали иллюзией. Приблизившись, она устроилась рядом с нами. Правда, садилась осторожно, при этом спину старалась держать ровно, даже слишком ровно. Наши взгляды обратились к ней. А тебе что приготовили? вырвалось у меня. Меня каким-то образом перенесли на кладбище, а там толпа у мертви, от которых пришлось побегать. Несколько меня достали, распороли в высокой спину. Парочку я вырубила, когда справилась со страхом. Хорошо, лорд Кассандр развеял иллюзию, ощутив несанкционированную магию. Он сказал, что меня загнали в иллюзорную ловушку. Мы тоже поделились своими подвигами, и теперь все вместе поглядывали на дверь, ожидая последнюю невесту. Думать о том, что именно она виновница наших ночных приключений, не хотелось. Но вывод напрашивался сам собой. Мы все были травмированы, кто морально, кто физически. Вряд ли тот гад стал бы калечить собственную кандидатку в императрицы. О том, что мы не правы, убедились, стоило появиться Фейёри. Даже под толстым слоем косметики была видна бледность лица и опухшие глаза. Хроматоз скрыть не удалось, но она пыталась. На стул она едва села, но не сдержала болезненной гримасы. Как оказалось, Её просто сбросили в подземелье. Там она неудачно упала и пролежала до самого утра, подвергаясь нападкам привидений, которые выкачивали из неё жизненную силу. Как её отыскал Ксиер, осталось для всех загадкой. Странно, кто же всё это затеял, не удержалась я от вопроса. Повода не верить, девушкам у меня не было, мы все пострадали. Кто же та? Таинственная кандидатка. Ответа я не получила. подруги по несчастью, и сами не знали. К тому же на сцене появился злой как тысяча трархов Ксьер. Мельком оглядев нас, он взмахнул рукой, открывая из-под иллюзии небольшой столик, на котором стояли порядка двух десятков флаконов. Сегодня у нас знаменательный день. У наших дорогих невест ответственное задание. Проходить они его будут в зависимости от мест, занимаемых в рейтинговой таблице, начиная с последнего. Леди Файори, прошу Девушка поднялась на сцену и агредела пузырьки, потом перевела взгляд на Ксиера, ожидая продолжения его речи. И Кассандр не стал томить ожидания. Здесь 23 флакона с едами. За 15 минут вам необходимо угадать как минимум 10. Если вы угадываете правильно, вспыхивает голубой шар, если не талый. Можете начинать. Рядом со столом появились две прозрачные сферы. Ксиер сошёл со сцены, и присел рядом со мной. Говорить сейчас возможности не было, и я то и дело ёрзала от любопытства, пока не сосредоточилась на действиях Фейори. Та открывала флаконы, медленно вдыхала запах, пару секунд размышляла, видимо, вспоминая наши уроки, после чего осторожно называла сначала состав, а потом и сам яд. Первый она угадала, он оказался очень лёгким. Едкий запах, староцвета, ни с чем спутать нельзя. А его в соотношении со слишком сладким ароматом амбриат и синюшной добавляют только в медленно действующий яд, разъедающий лёгкие. Сфера зажглась голубым. Следующей два яда, она угадала наполовину. В первом случае забыла упомянуть корень репея, поэтому и ошиблась с определением яда. Во втором назвала верно все составляющие, но забыла, какой яд получается из этих компонентов. Действовала Афейори слишком медленно. Поэтому за отведённое время ей удалось угадать всего 9 ядов. Её сменила маркиза, которая наоборот, слишком торопилась. Первые 6 ядов, в которых была уверена, назвала сразу и не ошиблась. Ещё 4 пока отставила. Потом её лицо скривилось. Так, следующие 5 флаконов тоже отправились в сторону. Когда она принюхалась к очередному пузырьку, я заметила, как её повело. Предыдущая участница до него не дошла. Но всё же яд был назван верно. Маркизе удалось угадать 12 ядов. Вот только на своё место её провожал Кассандр, так как её шатало, а лицо стало совсем бледным. Следующей шла Горсия. Она тяжело поднялась на сцену, дождалась, пока Ксьер перемешает флаконы, после чего начала открывать один за другим. Удивило то, что она сразу называла яд, не перечисляя его составляющие. Мы с Мии переглянулись. Учитывая полное отсутствие знаний по зельеварению, подобное вызвало подозрение, но мы промолчали, решив дождаться конца. Как итог, угадаными оказались 15 ядов, при этом ни одной ошибки. Как такое возможно? Судя по всему, не только мы с сестрой задались подобными вопросами. Остальные девушки смотрели на соперницу прищурившись и с недоверием, но ничего не сказали. Мияра, несмотря на своё состояние, устроила на сцене целое представление. Открывая флаконы, она принюхивалась, перечисляла состав, называла яды и переходила к следующему. Да, опыт не пропьёшь и в кошмарах не потеряешь. Сестра точно назвала 17 ядов, а потом у неё закружилась голова, и она потеряла счёт времени. Но результат всё равно впечатлял. Гости довольно улыбались. Флаконы снова перемешали, и на сцене оказалась я. Отрешившись от всех звуков, я начала, как и сестра, открывать крышки. Близко к носу флакона не подносила, а махала перед собой ладошкой, определяя запахи. Я, как и сестра, точно определила 17 ядов, а когда взялась за 18-й флакон, ощутила чувство опасности. Но вместо того, чтобы отставить его, стала откручивать крышку, словно она меня что-то нашло. Не успела я до конца снять крышку, в нос ударил резкий запах эйларии гибельной. Распахнув глаза, я успела выдохнуть. «Тараре? Здесь?» После чего начала терять сознание. Подскочивший ко мне Ксьер быстро вложил в рот пилюлю. Она мгновенно растаяла на языке, и я почувствовала облегчение. Но горло сдавило, а глаза стало жечь, и я потеряла сознание. Последнее, что я слышала, — падающие стулья. Видимо, народ вскочил со своих мест. Уверена, меня успел поймать мой ледышка. В себя приходило тяжело. Болело всё тело, глаза отказывались открываться. Казалось, в них насыпали песка. Пить хотелось неимоверно, а глотать получалось через раз. Я была уверена, что перед испытанием Ксиер проверил все флаконы, тогда кто их подменил? Получается, кто-то из девчонок? Другого объяснения я не видела. Но почему злоумышленник был уверен, что я непременно возьму этот флакон? Заклинание Недаром я даже после острого чувства опасности не отставила опасный флакон, а продолжила его открывать, потому что не смогла справиться с магическим притяжением. Столько вопросов, скорее бы получить на них ответы. Словно прочитав мои мысли, в комнату, где я лежала, вошли отец, братья Мияра и Кьер. Они расположились около кровати, с сочувствием разглядывая меня. Первым заговорил отец. Иль, как ты себя чувствуешь? пить хочу. Мой голос скрипел, словно давно не смазанные петли на двери. Мне тут же подали стакан с водой, а Ксьер подержал голову, чтобы вода не пролилась мимо рта. Напившись, я почувствовала, как жар в горле немного проходит. Стало значительно легче. Теперь я готова была слушать всё, о чём мне скажут. Начал снова отец. Мы пока не нашли того, кто подменил яд, но успели определить Он дал флакон было наложено воздействие на конкретную личность. На тебя. Остальные словно не видели его. А тебя он должен был привлечь ещё в самом начале, чтобы ты не смогла больше ничего угадать. Но ты каким-то образом смогла обойти заклинание притяжения, сначала определив 17 ядов, а вот потом заклинание притяжения усиливал кто-то из зала, причём из тех, кто находился ближе всего. Подхватила Мияра Сколько я ни наблюдала за нашими невестами, ни одна не спалилась. Все вели себя естественно. Но моя интуиция подсказывает, это кто-то из них. И, да, вас осталось трое. Вы и ещё Гарсия. Хоть эта девушка и вызывает у меня сомнения, доказательств её причастности к подмене ядов мы не смогли отыскать. С сожалением протянул Ксер. Вам дали двое суток на отдых, потому что ты не приходила в сознание. Но уже завтра состоится последний тур. Так что сестричка, ты просто обязана встать на ноги и выиграть этот отбор, широко улыбнулся старший брат. А мы тебе в этом поможем, подмигнул младший. Они пробыли у меня достаточно долго. Мы говорили обо всём, но в первую очередь пытались угадать злоумышленника. Ксиер сообщил, что никто из гостей не ранен. Он успела осмотреть всех, кто находился во дворце. Мы оба понимали, или он отлично замаскировался или на время спрятался. Последний тур всё расставит по местам. Никто не знал, каким он будет. Мне тоже ничего не сообщили. Мои глаза стали слипаться. Ксиер заставил меня выпить ещё один стакан с зельем, после чего я окончательно отключилась. Тело стало невесомое, боль постепенно ушла, даже дышать стало легче. У его величества отличные лекари, и мёртвого на ноги поставит. Я проспала до самого утра и проснулась обновлённая. Рядом со мной лежала Айша. Наверное, её присутствие тоже помогло мне выздороветь. Да и не умерла я из-за близости Айши, ведь всем известно, у тарары даже поры смертельны, причём смерть мгновенная. Как я умудрилась выжить, оставалось загадкой. Тот, кто подсунул именно этот яд, знал своё дело. Я успела закрыть тебя четырьмя стихиями. ответила Гарата, прочитав мои мысли. Жаль, не сразу смогла определить эту гадость, чтобы и вовсе оградить тебя от неё. В её голосе было столько сожаления и печали, что я не сдержалась, притянула её к себе, обняла её и уткнулась в шорстко лицом. Не кори себя, всё обошлось. Нам осталось совсем немного, а потом мы покинем дворец и всех его обитателей. Пусть друг друга жалят, а нас оставит в покое. Сегодня пройдём последнее испытание и всё. На мою те раду Айша только хмыкнула, а я даже и поинтересоваться не успела, что она думает по этому поводу. В комнату вошла служанка. Заметив, что я проснулась, она радостно всплеснула руками, спросила о самочувствии и тут же принялась готовить наряд. На завтрак мы с сестрой и Гарсией пришли одновременно. Гарсия вглядывалась в моё лицо, Сочувствовала произошедшему, всё время ругала того, кто мог на такое пойти. Как я не прислушивалась, найти фальши в её голосе так и не смогла. На миг закрались сомнения, может, я зря её подозревала. Устроившись за столом, я стала ждать Ксиера, и он не замедлил появиться. Зато, как только вошёл, сразу решил объявить последнее испытание. Ясно вам дня, леди. Мы решили немного подкорректировать последний этап. вам троим предстоит отыскать свою судьбу. Сплутовать не получится, так как вас будет вести магия. Магия чувств. Магия сердца. Вы поймёте, о чём я говорю, когда начнётся ваше испытание. А сейчас я вас оставлю, надо завершить последнее приกดавлиние. С этими словами он стремительно покинул столовую, оставив нас троих в смешанных чувствах. Несколько минут мы переваривали услышанное, после чего первой заговорила Гарсия. «Получается, что нам самим предстоит выбрать мужа? Но при чём тут магия любви? А если я не влюблена? Значит, магия сведёт тебя с тем, кто подходит больше всего», пожала плечами Мияра. «Я вот тоже не влюблена, и до недавнего времени замуж вообще не собиралась. Но против пары не пойду. Такой шанс даётся раз в жизни, и то не каждому. А мы будем видеть, кто кого выбирает», — задала Мияра. Весьма странный вопрос Гарсия. Мы с Миярой пристально взглянули на неё. Зачем тебе это? Решила отбить парня у меня или у Элианиты? Не получится. Сестра говорила в шутку, но в её голосе отчётливо прозвучали стальные нотки. Я видела, что Гарсия хочет ещё о чём-то спросить, но в этот момент слуги внесли еду, и следующие полчаса мы наслаждались завтраком. Сегодня я твёрдо решила полетать. Для окончательного восстановления мне необходимо было отдать бразды правления телом своей второй сущности. Она и так уже начала ворчать от бездействия. Да и опасалась я находиться во дворце. Кто знает, на какие ухищрения пойдёт злоумышленник, лишь бы не допустить нас к последнему испытанию. Не став задерживаться за столом, я пожелала девушкам отличного дня и отправилась к загонам, надеясь застать там Ксеера. Как я и предполагала, он был там. И даже радостно согласился на предложение полетать. Правда, во время оборота я ощутила чей-то недобрый, полный ненависти взгляд, но никого не заметила. Хорошо маскируется зараза. Ну ничего, что-то мне подсказывало. Недолго ему осталось скрываться в тени. Мой ледышка обязательно выведет его на чистую воду, а я по возможности помогу.